Он достал из своего Сидора желтый холчевый мешочек, насыпал в кружку горсть серой смеси, поставил посудину на уголье и назидательно добавил. «Скипячиться и пей, как рукой сымет!» Весь народ и сержант Яшкин тоже с интересом уставились на старообрядца. «Что это? Что за лекарство?»